Глава девятнадцатая Утром я проснулась первая, распахнула глаза, отмечая, что в спальне царит маленький погром. Перевёрнут пуфик, на нескольких петлях висят шторы, грозя вот-вот обрушиться. Одеяло и плед комком лежат на полу. А меня по-прежнему обнимают мужские руки, прижимая к груди. То, что моя нога лежит на мужском бедре, только добавляет ситуации неприличности. Я вспыхнула жаром и решительно стала выбираться из мужских объятий. На это потребовалось некоторое время и уйму усилий, потому что стоило мне чуточку отодвинуться в сторону, как Наран решительно притягивал меня к себе. В общем, когда я, наконец, освободилась, то хотелось лишь одного — нырнуть в душ, желательно ледяной, ведь от прикосновений горело всё тело. Но моим мечтам не суждено было сбыться, потому что на запястье завибрировал лиар. Я быстро выскользнула за дверь в гостиную и нажала на камень. На голограмме вспыхнул Рик. «Наконец-таки», — ответила. Выдохнул он с каким-то явным облегчением. «Эм... Я только сейчас заметила, что от брата за утро пришло 17 вызовов». «Что-то случилось, Рик?» — спросила я, тревожясь. «Это я тебя должен спросить, Эльза. Что случилось?» Я уставилась на него, встревоженного настолько, что перестал контролировать силу, и за его спиной трещали какие-то железки. «Понятно, новости ты сегодня ещё не открывала», — ехидно заметил Рик. «Ой, звёздочки ясные. В памяти всплыло, сколько всего вчера произошло. Я сделала глубокий вдох, чтобы успокоиться». «Эльза, ты как с Нараном оказалась?» — выпалил он, и от Рика буквально повеяло невероятным беспокойством. «Ну, так получилось». Выдала я, не зная, как вообще рассказывать, что я теперь у Нарана работаю. рик ты не подозревает? Ни о моих способностях, ни о тех, что проснулись у Нарана. «Так получилось, ты едва не погибла», — рыкнул он. «Не кричи на неё». Вдруг раздался за моей спиной спокойный голос Нарана. Я подпрыгнула от неожиданности и закрыла глаза. «Ой, что сейчас будет?» Выровняла дыхание, посмотрела на Рика, выражение лица которого стало просто непередаваемым. «Не понял», — отрезал он. «Нет, я, конечно, знаю, что ты и раньше вляпывалась в разные неприятности. Но вот в полуголые лидера Риаты ранним утром...» Рик посмотрел на Нарана, всё ещё находящегося за моей спиной. «Это через чур даже для тебя, не находишь?» «Перестань читать ей нотации», — снова вмешался Наран. «Эльза вполне взрослая, мы с ней сами разберёмся в наших отношениях». «Что? Каких таких отношениях?» Я обернулась к мужчине, уткнулась носом в его обнажённое плечо и, собственно, забыла, что вообще хотела сказать. Решительно повернулась к Рику, оно как-то надёжнее. «То, что ты спас мою семью девять лет назад, вовсе не даёт тебе права сейчас вмешиваться в жизнь моей сестры. Резко заметил Рик, и железки за его спиной столкнулись, создавая невероятный грохот. «Ой, плохо дело». «Ты что, ему не сказала, что знаешь о его помощи?» — поразился Рик, переведя взгляд с Нарана на меня. «Нет», — выдавила в ответ, боясь даже повернуться. Наран вдруг оказался рядом, развернул меня к себе, вскинул голову, заставляя смотреть в глаза. «Откуда?» — спросил коротко. «У тебя шрам на плече», — созналась честно. «И как давно ты знаешь?» «С тех пор, как ты попал в больницу после того нападения на приёме», — сдалась я. «Так, полагаю, Маркус и его одаренные Ариаты тоже в курсе». «Да. Он меня сейчас просто прибьёт. Я вам там не мешаю?» — Михидно поинтересовался Рик, про которого мы успели забыть. Я собралась повернуться к брату, но Наран не позволил. Он вообще Рика проигнорировал. «Мне почему не сказала?» Поинтересовался абсолютно спокойно. «И как ты себе это представляешь?» «Ой, вы тут мне на приёме жизнь спасли Нарнаран». «А ещё я чисто случайно узнала в вас моего спасителя девять лет назад. Хочется сказать спасибо», — вспылила я. «И, видимо, всё же сказалось напряжение, потому что я моментально ощутила, как кончики пальцев покалывают от силы» не смогла ни сдержать эмоций, ни скрыть дар, и сгусток энергии ударил в стену, отрикошетил, долетел до противоположной стены, где оставил очередную подпалину и рассыпался. Я застонала и тихо выругалась. «Судя по всему, Рику ты про себя не рассказала», — заметил Наран. порадуйте -ка. скажите, что мне привиделось, как ты, Эльза, кидалась сейчас энергетическими сгустками». Совсем тихо сказала Рик. Я вздохнула и повернулась к голограмме, где мерцал брат. Встревоженный, но при этом очень решительный и собранный. Тебе не показалось. Созналась, смотря на него. У меня дар третьего уровня, я Рик. Повисла тишина. Рик закрыл глаза, обрушил все железяки, находившиеся за его спиной. И только потом выдохнул и уставился на меня. Невероятная выдержка, что тут скажешь. «Давно, когда меня и родителей похитили», — созналась я. Эльза, в глазах Рика проскользнула горечь и сожаление. «Мне так жаль, что тебе пришлось через всё это пройти, а я не смог защитить». Я удивлённо уставилась на брата. «Не стоит себя винить в том, что случилось, дело это прошлое». «Где же оно прошлое, если ты связалась с правительством?» — вздохнул он. «Всё совсем не так, как ты думаешь», — выпалила я, поняв, что Рик считает, будто меня нашёл Наран и заставил подписать договор, который всегда заключали одарённые ариаты с правительством, когда соглашались на них работать. «А как?» — не выдержал Рик и уставился на Нарана. «Если принудил её или хоть чем-то обидел, я тебя из-под земли достану». «Рик!» — вспыхнула я. И очередной энергетический сгусток сорвался с моих рук. Выражение лица брата снова стало непередаваемым. «Эльза, тебе нужны тренировки, обязательно. Как ты вообще смогла так долго продержаться и скрыть свой дар?» Я грустно улыбнулась. «Просто один мужчина девять лет назад не только спас мне жизнь, но и показал место, где я смогу научиться контролировать свою способность и развивать её». Ответила осторожно, спиной ощущая обжигающий взгляд на рана. «И этим подарил мне шанс выжить» и всё равно угодить к нему в когте», — заметил Рик. «А может, хватит меня уже необоснованно оскорблять?» — не выдержал Наран. «Я просто помог, без всяких условий и ожидания благодарности». «Почему?» Рик не мог не спросить, впился взглядом в Нарана. «Маркус и Эльза рассказывали удивительные вещи о том, как ты не раз вставал на сторону одарённых ариатов. Защищал и тайком помогал нам. Так почему?» «Может, потому что не считаю вас чудовищами и понимаю, что любая сила — это ответственность, и каждый ряд с третьим уровнем точно знает ей цену», — отрезал Наран. Рик промолчал, вглядываясь в Нарана, но я знала, что он не солгал ни словом. «Неожиданно», — сказал брат. «Все еще не доверяешь?» Рик вздохнул, посмотрел на меня. «Сложно не доверять тому, кто спас твою семью. А Эльзе так еще и жизнь». «Несколько раз уже. Спасибо, Наран». Я вытаращилась на серьёзного брата и с облегчением выдохнула. Всё-таки его рассудительность взяла верх над эмоциями. Наран же молча кивнул, будто для него само собой так рисковать, идти по краю и спасать чужие жизни. «Зачем тебе Эльза?» — вдруг спросил он. «Рик», — простонала я, понимая, что разговор принимает не лучший оборот. «Это не то, что ты думаешь». «А что я должен думать, увидев тебя рядом с Нораном ранним утром в одной квартире, когда вы оба почти раздеты?» — поинтересовался Рик. «Вот как ему объяснить всё, не раскрывая про способности Нарана?» «Мне нужна её помощь». Рик удивлённо приподнял брови. Да и догадаюсь, неплохо иметь под рукой эмпата, который способен читать эмоции и...» «Гасить их», — закончил Наран. Он пару мгновений подумал, а после вскинул руку, вызывая ветер, который ударил в стену, перед этим взлохматив на мне и без того спутанные волосы. У Рика нервно дёрнулся глаз. Дар проснулся две недели назад. Контролировать его получается, мягко говоря, не очень. С тренировками выручает Маркус со своей командой. Но в любой момент я могу себя выдать. Твоя сестра Рик гасит эмоции и помогает мне справиться с Даром. То есть постоянно рискует с собой. «Вчера, к примеру, твою квартиру взорвали», — не выдержал Рик. «И я снова осталась жива только благодаря Нарану», — возмутилась я. Рик снова как-то обречённо вздохнул. «Неужели думаешь, что я не защищу твою сестру, Рик?» — тихо спросил Наран. И в его голосе появились непонятные мне нотки, которые брат уловил, как-то по-своему понял и неожиданно смягчился. «У меня нет выбора. Я могу лишь довериться тебе, Наран. На Ариату мне пока путь закрыт, сестру уберечь я не смогу», — признал он очевидное. Но по эмоциям, которые я чувствовала, Рик переживал и не знал, что ему делать. «Напавших нашли?» — неожиданно спросил он. «Если бы. Ситуация непростая. За одаренными охотится группа фанатиков». Наран коротко рассказал основное, что я и так знала. Рик задал несколько уточняющих вопросов, задумался. «Говоришь, один из них сбежал. Его видели на станции НИМ-27 только вчера». Наран наклонил голову, сощурился, словно что-то обдумывал. «Я поймаю этого главаря фанатиков Наран. Уж космос я за эти девять лет исколесил вдоль и поперёк. Есть нужные связи и знакомства, чтобы выйти на его след». Я открыла рот, чтобы возмутиться, но поняла, это бесполезно. Если Рик что-то решил, его не отговоришь. «Разрешение вернуться на Ариату с полным снятием всех обвинений. Такая цена тебя устроит?» — серьезно спросил Наран. Рик сощурился. «Разрешение должны подписать Кадур и Урдан, а не только ты», — заметил он. «Все лидеры иначе». «Я решу этот вопрос». «Я замерла, не веря, что всё это происходит прямо сейчас». «Согласен». Через несколько мгновений, смотря прямо на Нарана, ответил Рик. «Информацию о фанатиках и их лидерах скину тебе на Лиар в течение часа», — кивнул Наран. «До связи», — отозвался Рик. «Эльза, береги себя, пожалуйста, и будь осторожнее». «Постараюсь», — улыбнулась я. «И ты тоже, Рик». На этом мы окончательно распрощались. И чтобы избежать ненужных расспросов на раны, я тут же сбежала в душ. Будет время и успокоиться, и прийти в себя. Но моего душевного равновесия не хватило надолго. Просто когда я вышла, одетая в домашнюю футболку и брюки, обнаружила на Рана на кухне, готовящего у плиты. И из одежды на нём по-прежнему было лишь нижнее бельё. Какое тут самообладание. Я так и уставилась на мужчину, скользя взглядом по его мышцам и взъерошенным волосам. «У тебя в морозилке обнаружилось лишь мясо, поэтому завтракать будем им», — сообщил он, отключая панели, доставая из сушки наверху чистые тарелки. «И, кстати, я бы не отказался от морса, который ты вчера приготовила. Очень вкусно». Как ни в чём не бывало, добавил Наран. Разложил еду по тарелкам, поставил на стол и только после этого взглянул на меня. «Что-то не так». Уточнил осторожно. «Да всё не так». Мужчина, ворвавшийся в мою жизнь и изменивший её до невозможного за какие-то пару недель. Его уверенность и сила, которые дарят чувство безопасности. И этот обжигающий взгляд серых глаз, словно сказочный омут. «Ты что, умеешь готовить завтрак?» Не выдержала я, подходя к столу. И даже съедобный. С чувством юмора у рано похоже, тоже всё в порядке. Пожаренное мясо, приправленное какими-то специями, и правда оказалось вкусным и сочным. Едва мы позавтракали, я достала ягоды и мёд, чтобы приготовить морс. Дверной звонок сработал неожиданно, когда я заливала готовую смесь. «Маркус, наверное», — спокойно заметил Наран. Но предусмотрительно щёлкнул по настройкам с видеокамерами, прежде чем открывать. «Доброе утро. Поздоровался Ариад. Проходи». Кивнул Наран, ничуть не смущаясь своего внешнего вида. «Попросить, чтобы доставили одежду?» Деловито поинтересовался он. «Буду признателен». Маркус прошёл в гостиную, увидел меня, поздоровался и набрал Нику, попросив её о помощи. Потом посмотрел на морс, который я переливала в кувшин, и сказал жене, что запас еды тоже не помешает. Я разлила напиток, протянула стакан Нарану, затем Маркусу. За ночь моя служба безопасности проверила твою квартиру. Вернее, то, что от неё осталось, сказала Ряд, делая глоток и присаживаясь на стул в кухне. Стол успел найти в настройках Нара, но вот до обустройства гостиной мы пока не добрались. Так, с моими ребятами связываться не стал? Ну, почему же? Я допустил к работе всех, кто не был против добровольного ментального считывания. Откуда ты же пошла утечка информации? Наран кивнул, о чём-то задумался. Я скрестила руки на груди. И? Всё же сейчас я не отличалась особым терпением. Один из них сливал данные о тебе, Наран, главарям банды фанатиков. Кто? Гардан Рон. Ему неплохо заплатили за работу. Хотя взрывное устройство устанавливали в твоей квартире без его помощи. Где он сейчас? Мёртв. Его убрали сутки назад, тело нашли вчера. Маркус был собран и решителен, хотя я чувствовала его усталость. Неутешительно, если учесть, что оба главаря сбежали, и чего ждать от них теперь. Не хотелось бы огорчать тебя ещё больше, на ран, но в твоём флаере найдено прослушивающее устройство. Полагаю, теперь фанатики знают о твоём даре, а также о том, что тебе помогают с ним справляться. Наран сощурился, сжал кулаки и придвинулся ко мне, словно хотел защитить. «Под ударом, Эльза!» «Под ударом, звёздный ветер!» — прошептала я. «Под ударом, все мы!» — вздохнул Маркус. «Сейчас заговорщики затаятся», — уверенно заявил Наран. «Они потеряли своих людей, их раскрыли. И на днях, как раз перед взрывом, я вышел на одного Ариата, который помог закрыть их счета». «Ты что, оставил их без денег?» — поразился Маркус. «Именно. Удачная идея. Ты ведь понимаешь, что отсиживаться я не стану. У меня через пару часов совещание, а после придётся вновь пообщаться с Ариатами», — заметил Наран. «Я и не надеялся», — махнул рукой Маркус. «Но твой дар пока не окреп, растёт, а контролировать его тебе ещё учиться и учиться», — отрезал Маркус, не сводя с Нарана глаз. Не рискуй понапрасну. Я внедрил к тебе в службу безопасности несколько своих ребят. Возражать ведь не станешь? Нет, конечно. Что касается заговорщиков, наблюдаем, ищем и усиливаем тренировки, чтобы быть готовыми ко всему», — сказал Наран. Согласен, хорошо бы ещё сбежавшего с планеты главаря поймать. Этим уже занимается Рик. Маркус приподнял брови, задумался и кивнул. И моя последняя надежда, что он отговорит брата от этой затеи, развеялась как дым. Маркус поймал мой взгляд. Варианта лучше и не придумать. Рик этого гада из другого конца вселенной достанет, особенно зная, что он угрожает его родным и друзьям. Он рискует собой. Я знаю вашего брата. Он в стороне все равно не останется, Эльза. И к тому же получил шанс вернуться на Ариату. Тихо сказал Наран, и Маркус довольно хмыкнул. Какое-то время мы ещё обсуждали детали, связанные с безопасностью. Встал вопрос, где на Рану жить. Маркус и Рад был бы предложить остаться ему в жилом комплексе «Звёздного ветра». Но свободных квартир сейчас не имелось. Я прикусила губу, подумала, что меня ждут ещё более суровые времена, чем раньше, и предложила остаться нам обоим в моей. По сути, всё равно только ночевать домой и приходим. А так день занят работой и тренировками. Маркус поддержал эту идею, создалось ощущение, что даже выдохнул с облегчением. Аноран как-то странно покосился на меня. Словно желал что-то сказать, но так и не решился. Пока мужчины обговаривали какие-то тонкости, я отправилась собираться на работу, старательно прогоняя прочь все непрошенные мысли.